Глава вторая Ехали мы действительно километра три. Еще метров в двухстах от места схватки я аккуратненько выкинул и топор, и дубинку на всякий пожарный. А скомандовал поторопиться. И уже минут через пятнадцать он сообщил, что мы прибыли. Сказать, что я узнавал местность? Да не особо. Вон там, метров триста влево, лесок. Ну да, был лесок. Так ведь дальше в километре еще какой-то. Ничего не поделаешь, других ориентиров я запомнить не успел. Хотя нет, вот этот холмик я все же помнил. Водила же, в свою очередь, видя мои сомнения, в качестве доказательства своей лояльности указал на следы их стоянки. Выбирать нечего. Будем считать, что действительно... Здесь все и произошло. — Долезайте, — скомандовал я. Эти двое, предчувствуя недобрые, обреченно вылезли. Я велел им отойти от телеги с понтом, чтобы не смотались, а сам, достав из кузова свой хабар, начал осматривать место на предмет следов волочения. Походив зад вперед и ничего не обнаружив, я изобразил задумчивость и как бы... Неосторожно повернувшись к пленникам спиной, на минуту упустил их из виду. Те особого приглашения ждать не стали, и уже через пару секунд я услышал, как они, погоняя что есть мочи коня, сваливают от меня на суей телеге. Спохватившись, я бросился в погоню. «Стоять, суки! Убью нахрен!» — размахивая саблей, орал я. Пришлось даже споткнуться. А то так бы и не ушли, парни. Пусть валят. Не надо им смотреть, куда я сейчас денусь. А я, поорав им вдогонку страшных проклятий, вернулся на место, осмотрел его по-быстрому еще раз, и, убедившись, что вышел из полосы я именно здесь пересек ее в обратном направлении. В глубине души я все же надеялся найти там, если не самого Леху, то хотя бы его машину. Но не нашел ничего. Достав из своего рюкзака бинокль, я начал осматривать местность. А вдруг Леха пока еще недалеко отъехал, и его удастся засечь. Бинокль у меня еще с армией остался. Он хоть с виду и маленький, но пятнадцатикратный. Так что если Леха где-то рядом, то я его увижу. Но не увидел. Не увидел я и еще кое-чего. А эти вещи меняют дислокацию не так быстро. И именно по этой причине используются в качестве ориентиров. В полукилометре от полосы проходила линия электропередач. Правда, местного значения, но все же проходила. Раньше. Мы даже в поле съехали, когда до нее добрались. А сейчас я никак не мог разглядеть там ни одного столба. Да и не только там километрах в пяти имелась складка местности в виде возвышенности. Она вроде на месте, а столбов нет. Одно ровное поле. И что это значит? Что я ошибся и что это не здесь? Самое время звонить Лёхе. Идея казалась хорошей, только пока не выяснилось, что связи-то как раз и нет. От слова вообще. А ведь была... Может, эти чумоходы старообрядческие куда-то сильно далеко от цивилизации меня увезти успели? И как это узнать? А я вообще в отключке долго был. Посмотрел на время. 1142 Что это дает? Сейчас прикинем. Здесь я минут 10-15. Так, сюда ехали тоже минут пятнадцать. Ну, пусть двадцать. Допрос пристрастием минут пять-семь. Или десять. Пусть 10. Это уже минут 40-45. Хулиганов я зачистил это минуты 3, не больше. Что еще? Еще меня отсюда до туда везли. Это сколько? Полчаса. Вряд ли меньше. И связали здесь, ну, пускай минут 10-15. Хотя я бы, конечно, и за 5 управился. Но это я, а не они. Значит, 15. того Полтора часа и.. Мы с Лехой сюда во сколько подъехали? И сюда ли вообще? Навигатор показывал отсутствие спутников. Хреново, что ты еще скажешь. Как теперь узнать, где я сейчас нахожусь? Понятно, что нахожусь я где-то здесь, а где-то здесь это где? Достать карту? Как это поможет? И спросить не у кого. Я осмотрелся... Яснее не стало. Признаков жизни тоже не обнаружил. Молить надо отсюда, а то как бы староверы с подмогой не возвернулись. И еще неизвестно, что лучше, чтобы с подмогой из ментов или чтобы с подмогой из своих. Сколько у меня есть времени? Пока они там объяснят, что случилось, пока соберутся, пока доедут, я бы на их месте с телег на транспорт побыстрее пересел. — А сколько они говорили до их чувырловки шкандывать? — Те трое по-любому раньше успеют, но те трое не знают, куда я потом подевался, и не узнают, пока не объяснятся с этой сладкой парочкой. — А вот когда объяснятся, Короче, минут на сорок я могу рассчитывать. — Сорок минут быстрым шагом — это километров пять. Ну, — А если ростой, то все семь. — Так... Какой стороне дорога без навигатора? Где Самара, где Тольятти, я могу только гадать. Поэтому прямся на юго-запад. Где юго-запад, я и без навигатора вижу. Какая-нибудь дорога должна попасться. Ну, а там уже на попутках. Дома и стены помогают. Все, Андрей Иванович, хватит сиськи мять. Лопату в рюкзак, рюкзак за спину, ноги в руки и бегом домой. Алёха! А вот дома и разберемся, кто кого в бою бросил. Минут через десять впереди и чуть левее показался лесок. Значит, принять влево, а то в поле я как на ладони. Сколько я уже бегу? Минут двадцать? Оглянулся. Посадка, от которой хотел бы удалиться на другой край земли, виднелась в километрах в трех-четырех. Достановился. Достал бинокль, посмотрел. Ну что ж, хорошо, если я их не вижу, то и они меня тоже. Привал устраивать рано. На воды пару глотков хлебнуть уже пора. Что, кстати, у Лёхи то в рюкзаке? Перейдя на шаг, я расстегнул весь мешок напарника. Бутылка с водой, термос, наверное, с кофе, планшет, пауэрбанк к нему, футболка, контейнер с едой, дождевик. А тут в кармашке что? Ох, и не на себе! Травмат! А какого икса он его в рюкзаке таскает? Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Мне с такой штукой ментам лучше не попадаться. Выбросить, что ли? Леха потом предъявит. Рискнем оставить, я пока в бегах, может, и пригодится. Не забывая вертеть башкой по сторонам, я быстрым шагом продвигался к лесу. Обидно будет, если я сейчас ухожу от дороги, но ведь нет никаких признаков дорог ни слева, ни справа. А с линии Милютовка-Балабановка надо валить, там меня искать начнут в первую голову. А вы, товарищ старший прапорщик, баран бестолковый, чего уж проще на двухверстной карте найти два населенных пункта и посмотреть, в какой стороне дорога. Я остановился, присел, достал из своего рюкзака карту, пять минут добросовестно искал. Однако в радиусе 30 километров от нашей предполагаемой точки высадки ни Милютовки, ни Балабановки на ней попросту не было. — Как это понимать? — А вы, Андрей Иванович, на ходу над этим подумать сумеете? — что в путь? Чтобы неизбежный на мой взгляд, погони увеличить радиус поиска, я снова перешел на рысцу. Лесок приближался, до него уже пара километров, вряд ли больше. Когда ты не хочешь, чтобы тебя нашли, отправляйся туда, где тебя не будут искать. Или и туда, где искать тебя будет сложнее. Сейчас с открытого пространства мне нужно убраться в лес. Незаметно ходить по лесу, меня научили еще в армии семнадцать лет назад. Вот я там почти девять лет этим и занимался. Ну, не все время, конечно, но порядочно. А потом в один прекрасный день жизнь моя круто изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону. День тогда действительно выдался хороший, но вот вечер... Это был отпуск, море, набережная, кафе, девушка Рита и второй день нашего с ней курортного романа. Все шло хорошо до тех пор, пока наш Марияш не попытались разбить. Один пиковый валет возомнил себя королем и решил указать мне на мое место в жизни, как он его представлял. Многие выходцы из бывших союзах республик Изучение русского языка начиная с ненормативной лексики, типа «я твой род», «твою маму» и все такое прочее. Что отвечать в таких случаях, я знал получше него, но решил в этот раз ограничиться простым предложением заткнуться и удалиться. Не в пеший эротический тур, как он того вполне заслуживал, а в безопасное для него место, подальше от меня. С валетом? Оказалось, несколько шестерок, тоже пиковых, и он отважно приказал им меня, как сыну, заразать. Ножи себя ждать не заставили. Вот только Джокер побьет любую шестерку, даже козырную, а Джокер спецназначения побил их всех, кроме Вальта. Тот, доблестно сверкая пятками, склеил ноги. Итог той встречи шесть 6-0 по очкам и восемь лет общего режима по приговору. Полтора десятка свидетелей подтвердили, что потерпевшие начали драку сами, и убитый, кстати, тоже на нож, сам спиной напоролся. И нож в это время находился в руке не у подсудимого, а у другого потерпевшего, вон у того, который на костылях. Через четыре года, как участник боевых действий, я был амнистирован, Вот только обратно в армию мне теперь путь заказан, и не только туда. А сейчас, похоже, похожий случай. Однако лес, углубившись у него метров на пятьдесят, я снова из своего рюкзака достал карту, а из Лехиного контейнер с бутербродами. И жарит отличные котлеты, а поскольку мне котлеты жарить некому, то и не хрен Лехиным пропадать. И, кстати, есть еще и кофе. Из термоса отхлебнуть, то его рюкзак, который я тащу в руках, станет немного легче. Потратив на изучение карты минут пятнадцать и сожрав половину продуктов, приготовленных люткой для Лехи, я все-таки определил свое предполагаемое местонахождение. Предполагаемое, потому что впереди, в километре от меня, Должна проходить асфальтированная дорога. Правда, километр этот. Пройти нужно по лесу, ну или крюк, верст на пять заложить. Заблудиться я не боялся. Нет здесь лесов такого размера. А этот, судя по карте, не лес вовсе. Так, лесок. Через пятнадцать минут выйду к дороге. К дороге я вышел через десять минут. Она в совершенном соответствии с картой, Проходила сразу за лесом. Тут только никакого асфальта. Да что асфальт? Она даже на обычную грунтовку Походила очень слабо. Узенькая колея, От узеньких же колес. А вон, кстати, И образец местного транспорта катит. Неспешным шагом ко мне Приближалась запряженная бегая лошаденкой телега. здесь что, машин вообще что ли нет? Или это такой хитрый заповедник для староверов? Только какой-то уж больно здоровый он получается. Пока повозка преодолевала разделявшие нас двести метров, я прикидывал, как говорить с водителем кобылы. — Здорово, отец! — обратился я к лапотному крестьянину. — До дороги не подкинешь... — Деньги, если что, у меня были. Селянин, натянув вожжи, остановил телегу в метрах трех от меня. — И тебе, доброго здоровичка, барин! Не торопясь, но все же приветливо проговорил он. — До асфальта подбросишь? На бородатом лице пейзанина явно читалось недоумение. — Что, боишь? ни словечко не разобрал? — произнес он, вежливо улыбаясь. «Да — До дороги, до да дороги меня довези. — Хат, чудак-человек! — Да вот же она, дорога-то! Куда я тебя повезу? А мне бы в Самару, отец, нашелся я. Мужичок задумался. В Самару? Да это тебе туда и. И он показал от себя налево и назад. В принципе, я так и предполагал. Только надо-то мне не в Самару, а в Тольятти. Правда, пейзанину про это знать ни к чему. Если спросят, то он скажет, что я направлялся в Самару. Там пускай и ищут. Надо его в этом вопросе укрепить. «А как мне туда попасть?» «Так это...» «А ты по дороге туда ступай!» И он показал направление. В России же нет дорог, одни направления, а дорога, на которую показывал он, даже на направление не тянула. Так, двухсторонняя тропинка. «Верст пять пройдешь, там развилка значится будет. Туда и туда и...» И он изобразил развилку. Тебя удачится туда и. По его жестам выходило, что налево. Отлично. Поверну направо. Спасибо, отец, удачи тебе, и я бодро почапал в Самару. Долго ли коротко ли шагал я по пыльному телегабану? Но вот вдали показались Жигулевские горы. Верной дорогой идете, товарищ старший прапочек, и я поднажал. Чем быстрее попаду домой, тем лучше. Связи по-прежнему не было, от нечего делать я начал прокручивать в голове разные варианты развития событий. Главным камнем преткновения по-прежнему являлось отсутствие Лехи. На очередном привале я снова сверился с картой. Выходила какая-то хрень. Я уже должен был пересечь как минимум пару асфальтированных дорог, но не встретил даже грунтовых. Тем не менее, город то я видел. И были они на юге, значит, и шел я в нужном направлении. Нихрена не понимаю. Через пару часов движения я решил подняться, то, что называется, на господствующую высоту. Для этого пришлось свернуть с дороги и пройти пару верст полем, но оно того стоило. Я увидел Волгу. И речку со смешным названием «Сок» я тоже увидел. От увиденного не то чтобы колени подогнулись, но сел я прям там, где стоял. Пару минут я просто не мог осознать открывшуюся мне картину. Достал бинокль, хотя то, что так поразило меня, можно рассмотреть и без него. В том месте, где река Сок, впадает в Волгу, должен быть мост, даже два моста, старый и новый. Но вот сейчас моста там не было. Ни старого, который собирались разобрать. Старый, да черт вы с ним. Нового, нового моста не было. Старый, новый. Да вообще никакого моста не было. А при ближайшем пристальном рассмотрении выяснялось, что моста там и не было никогда. Твою дивизию! Это что же, я в прошлое попал, что ли? Я достал термос с кофе. Жаль, что ничего покрепче нет ни у меня, ни у Лехи. Я доел и допил Лехины припасы, искренне полагая, что он на меня не рассердится, и постарался удержать в голове хоть какую-нибудь завалящую мыслишку. Где я? Кто я? Ну, положим, где я, это я знал, а вот кто я теперь очень сильно зависело от того, когда я.